Елена Самойлова. Паутина судеб. Глава 1. Резной кленовый лист золотисто-багряной звездой опустился на студеную поверхность озера, нарушив зеркальную гладкость воды. Спустя пару мгновений круги пропали, оставив после себя лишь едва заметную рябь. Холодный ветер второй декады листопада. Примечание. Второй осенний месяц. русский). Здесь и далее примечание автора. прошелся по ярким кронам деревьев, которые росли вдоль берегов, обрушив на землю настоящий дождь из золотых и оранжевых листьев, добавив еще несколько ярких пятен в осенний ковер. Небо до того ясное и высокое, что если лечь на спину и долго вглядываться в хрустальную синеву, то голова закружится от необъятности воздушного пространства. Я убрала за ухо, непослушную каштановую прядь, выбившуюся из-под короны, и зябко поежилась, кутаясь в теплую шерстяную шаль. Да уж, если бы кто-то из моих так называемых подданных увидел сейчас свою королеву, то наверняка не признал бы ее во взъерошенной девушке с покрасневшим носом, прячущей тонкие замерзшие пальцы в белой шале. Впрочем, с короной на голове меня сложно спутать с кем-то еще. Хотя видит Всевышний, иногда мне этого ой, как хотелось. Северный ветер слишком заигрался с подолом моего темно-синего платья, выстуживая теплую ткань, и я уже всерьез начала подумывать о том, чтобы перебраться в более комфортное место, как студеные порывы улеглись, и на парк спустилась тишина. Такая, какую можно услышать только в разгар осени. когда бабье лето уже позади, но проливные дожди еще не успели зарядить во всю силу, и владычица осени дарит последние ясные дни перед затяжным ненастьем. Тишина эта особенная, она не настораживает, не пугает и не подавляет, напротив, расслабляет и лечит метущуюся душу. Но сейчас навалившееся безмолвие захотелось чем-то разбить. Хоть песней, хоть с криком. Даже просто брошенный в воду камень, Чтобы получился всплеск, тоже сойдет. «Ведунья в раздумьях!» Негромко произнес над самым ухом Чей-то очень уж знакомый голос С едва уловимыми шипящими нотками. «Осенняя хандра!» Я обернулась и столкнулась глазами С серьезными льдисто-серыми глазами. глазами серебряного дракона на человеческом лице. «Харан ты-то какими судьбами?» поинтересовалась я, двигаясь на скамейке и освобождая драконьему царю место рядом с собой. Тот, беззастенчиво плюхнулся рядом, принципиально не прибегая к грациозности и текучей пластике движений, отрабатываемых веками, решил лишний раз не показывать и без того огромную разницу между нами. Раз так, то прибыл явно по делу, а не просто поболтать. Да вот, мимо пролетал, решил тебя навестить. Ты как с королевскими обязанностями-то, справляешься? Хотя, если судить потому, что Андарион до сих пор живет и здравствует, более того, уже почти полностью восстал из руин, в которые его поверг мой народ, то с правлением у тебя все в порядке. Даже не просто в порядке, а замечательно. Дракон едва заметно улыбнулся, проводив взглядом полет очередного кленового листа до водной глади. Как всегда, начинает издалека. Мудрый баян сначала завоюет внимание слушателей, а уж потом начнет излагать основную мысль. И этим баяны, схожи с теми правителями, кто вначале говорит о делах собеседника, и только после о своих собственных. Ну так год с лишним прошел. Было бы удивительно, если бы не отстроились. Пожалуй, плечами я. К тому же с вашей весьма полезной магией восстановление шло ударными темпами. Аронвейн несколько секунд пристально смотрел на меня, а потом неожиданно тихо поинтересовался. Похоже, глаза меня не обманывают. И из ведунья, которую я принял в своем тронном зале, выросла королева? Правильная до мозга костей. Величественная и... бесстрастная? Иванико, скажи мне, куда делся тот огонь, что горел в твоем взгляде чуть больше года назад? Я знал, что люди меняются настолько быстро, что нам, драконам, не уследить за этим. Но ты... Тогда мне казалось, что изменить тебя не сможет ни небесный колодец, ни корона. Похоже, я ошибался. Так что же с тобой случилось? Куда делась та девочка, которая смеялась в лицо драконьему царю просто потому, что не могла не смеяться? Выросла, я отвернулась, наблюдая за танцем листьев в воздухе. Еще немного, и деревья окончательно лишатся своего убранства. а на землю выпадет первый снег. Зима в прошлом году оказалась неожиданно мягкой, тогда как нынешняя осень предсказывала суровую и вьюжную. Как говорила одна моя знакомая, когда дело заходило о планах на будущее, «Поживем – увидим, доживем – узнаем, выживем – учтем». Где она сейчас с таким девизом «Не знаю», но хочется надеяться, что еще на этом свете. Или попросту решила, что надо вырасти?» Дракон положил руку на мое плечо и чуть сжал. «Я знаю о законах Андариона и законах темного крова. На это ушло твое пламя, без которого ты перестаешь быть собой. На то, чтобы не чувствовать, потому что забыть все равно не получится». «Всё-то ты видишь!» — вздохнула я, плотнее кутаясь в шаль. «А откуда ты знаешь, что мне такое не нравится?» «Хотя бы оттуда, что ты сейчас сидишь здесь в человеческой ипостасе. Видела бы ты себя со стороны!» «А, по-моему, вполне себе королева!» «Маленькая дурочка, а не королева!» Устало вздохнула Ранвейн, поднимаясь со скамейки и нависая надо мной. Я невольно поежилась и попыталась отодвинуться, но драконий царь не дал. Хватит загонять себя в черную меланхолию, это тебе не идет. Королева должна понимать, что если что-то нельзя изменить напрямую, то можно использовать обходной путь или же чужие руки. А если это невозможно, то смирение, приводящее к депрессии, — непозволительная роскошь. «Да кто ты такой, чтобы меня учить?» — взвелась я, всплеснув руками и телепортом отодвигаясь на десяток шагов. Белый шаль сползла на лиственный ковер, но я не стала отвлекаться, чтобы ее подобрать. «Что ты понимаешь, а?» «Только то, что пока ты загоняешь себя в угол, ты перестаешь быть хорошей правительницей, становишься тряпкой, женщиной, которая будет подвержена чужому влиянию». «Я удивляюсь, как до сих пор никто не управляет Андарионом вместо тебя. пользуясь тобой, как хорошенькой куголкой, не имеющей собственного мнения и делающей то, что ей скажут». Аронвейн говорил спокойно, но каждое слово его резало, как хорошо поставленный удар клинка. Да, он был прав. Почти. И именно эта правота разозлила меня еще сильнее. Гладкая поверхность озера пошла рябью, как в ветреный день, а потом забурлила, выстреливая в воздух струи ледяной воды. Кончики пальцев у меня засветились, когда магия, ею в последнее время я пользовалась редко, пролилась из меня прозрачным, почти невидимым пламенем, от которого листья под ногами начали медленно тлеть. — Не надо, ранвэйн, ты прилетел, чтобы поставить меня на место? Или еще зачем-то? Вода в озере пошла кругами, раскручивая воронку водоворота, когда драконий царь широко улыбнулся. Вот это уже Иваника, которую я знаю. Все, ведунья, прекращай балаганные фокусы, я по делу пришел. Ну вот, я же говорила. Разве? У Ритана и свадьба на днях. Я прилетел с приглашением. Вода в озере моментально успокоилась, а я озадаченно потерну лоб, глядя на невозмутимого драконьего царя. Он, как мне казалось, с удовольствием бы пояснил, каким ребячеством выглядела моя выходка, но решил промолчать. «Чего же раньше не сказал? И самое главное, почему мне ничего не сказала Вилька?» Переписывались мы с ней раз в месяц как минимум, и, насколько я помню, ни в одном из ее писем не было ни слова о грядущей свадьбе. Чаще подруга то изливала душу в жалобах на мужское население в целом и на одного, отдельно взятого дракона в частности, то спешила поделиться счастьем от очередной Ритановой выхтыки с романтическим уклоном. Но вот о том... что Вилье решила наконец-то остепениться, слышу впервые. Тебя поначалу встряхнуть надо было, чтобы ты согласилась на небольшую авантюру. Какую же? Осторожно поинтересовалась я. Дракон улыбнулся еще шире. Полетели в Серебряный лес прямо сейчас. Свадьба состоится через день. Только если эти двое опять не переругаются. «Прямо сейчас?» Я озадаченно опустила руки, мрачно разглядывая длинный подол королевского одеяния. «Ты уверен, что это хорошая идея — лететь туда налегке? Я же в этом платье измучаюсь в дороге!» «Уже хорошо, что ты задумалась о том, что ничего с собой не берешь, а не о том, что королеве вообще-то нельзя покидать свое королевство просто так, без предупреждения ближайших подданных. охраны и всей той мишуры, которая обычно сопровождает отъезд правящего лица государства. Аранвейн поднял шаль с земли, отряхнул ее от опавшей листвы и набросил мне на плечи. «Вот когда порадуешься, что я гораздо более опытный правитель, нежели ты, и уже обо всем позаботился!» Он указал на небо, где над деревьями нарисовалась хрупкая фигурка в развивающихся одеждах. «Смотри!» Светлые с черной каймой крылья мелькнули в воздухе, а спустя полминуты на берег приземлилась хилериан. На плече у нее висела моя походная сумка, Объем коей не раз выручал меня в дороге. Судя по тому, как заговорщически переглянулись верховные жрицы Андариона и царь Алатырской горы, они сначала имели долгий разговор с глазу на глаз, а потом решили и меня втянуть в затею, абсолютно неподходящую королеве, но столь подходящую для бесшабашной ведуньи. «Ева, может, ты, наконец, снимешь с меня свой походный арсенал?» — возмутилась Хел, явно вспомнив о временах, проведенных у костра, в местах, отмеченных на ровских картах черной меткой. «Как ты с ней столько времени ходила? Понятия не имею». Она же жуть какая тяжелая. «Привычка — вторая натура!» — хмыкнула я, снимая с запыхавшейся жрицы ношу и заинтересованно заглядывая в нее. «Опаньки! Да там, помимо имущества ведунья, которое никто, я в том числе, и не подумал вытряхнуть и разложить в подобающем порядке, появился новенький меч в наспинных ножнах. Его оголовье...» тускло блеснула в холодных лучах осеннего солнца. Неудивительно, что сумка казалась такой тяжелой. И, видимо, меч клали последним. Вот он и отягощал своим весом хрупкую, не привыкшую к подобным ношам жрицу. Хел, а меч-то зачем? Ежели на свадьбу к Вилье летим? Поинтересовалась я, продолжая перебирать содержимое сумки. Но угад, вытаскивая из недр артефакта, Полезные и не очень вещи. Конечно, все я переворошить не смогу, но буду хотя бы в общих чертах знать, что у меня валяется. А то с девушек станется, туда и полный аватарский доспех упихнуть, благо артефактная сумка и не такое позволяла. В руку угодила слегка облезшая тючелка птицы, сиреневое оперение которой еще лет пять назад утратила свою первоначальную форму. Пёрышки распушились по всей длине, и чучелка теперь напоминала не птичку, а странный пушистый комочек. «Ёлки-палки! Сколько же лет она у меня тут лежит!» «Ева, насколько я тебя знаю, у тебя попросту феноменальный талант влипать с завидным постоянством в очень неприятные ситуации!» Фыркнул Хиллериан. «Кстати, судя по всему...» — Небесный хрусталь тебе придется оставить здесь. — Да-да, помню. Талисманы не должны покидать границы Андариона. И все такое, — отмахнулась я, кладя чучелка обратно в сумку, в который раз пообещав себе выбросить его в ближайшем темном переулке и выуживая теплую кожаную куртку. Шаль, конечно, вещь сама по себе хорошая, но на ветру во время полета на драконьей спине она не поможет. Теперь я смотрелась совсем уж странно. Настолько королевский наряд не сочетался с видавшей гораздо лучшие дни курткой. Но кому какое дело, в каком виде я на драконе летаю? Тебе-то хоть есть куда ее положить? Я про корону. Хелл на секунду задумалась, а потом мойкнула, смущенно указывая крылом на мою сумку. Ага, так я и думала. Девчонки в спешке. Сунули туда футляр для короны, а теперь его уже и не найдешь, пока не перевернешь сумку вверх дном. Хотя, если постараться, то этого можно избежать. Ладно, сейчас будет. Я снова закопалась в сумке, мысленно представляя этот самый футляр. Строго говоря, нечто вроде сумки из жесткой кожи, раскрывающейся как коробка для украшений и висящей на длинном ремешке. Думаю, нам пора, Напомнила о себя Ранвейн. Мы с Хиллериан уже подготовили обращение к народу от твоего имени, где Хел назначается твоей заместительницей, на время твоего отсутствия в Андареоне. Надеюсь, мы не перегнули палку, сочиняя такой указ, а? Дракон сделал несколько шагов назад, собираясь трансформироваться, а я только плечами пожала, еще футляр. Вряд ли эти двое. на сочиняли указ покруче тех что иногда пишут бояре для русского князя владимира читала знаю вилькин дед эти указы хранит в отдельном сундуке и иногда достает на ночь глядя, когда охота от души посмеяться куда там с равным стежкам в охоте за которыми княжеские писари целых две недели торчали на базарной площади серебристый свет, Окружила Ранвейна, и я прекратила поиски, зачарованно глядя на то, как шар густого, как туман света, окутывает человеческую фигуру, становится еще гуще и растет в размерах. Сколько раз уже наблюдала смену ипостаси у чистокровного дракона? Все никак не могу насмотреться. Есть в этом зрелище какая-то притягательная сила. Словно подсматриваешь, зачем-то невероятно древним, выплетенным из первичной магии, овладеть которой не может никто, кроме самих драконов. Впрочем, так оно и есть. На подобные фокусы, насколько мне известно, еще великий Полос способен. Но Змеиный Царь живет глубоко под землей, и его еще никто не видел. Нет, вру. Девки, которых полос иногда сманивает к себе на брачное ложе под землю, те уж точно видели, но рассказать никому и ничего уже не сумеют. Только на том месте, где девицу под землю забрали, выступает на поверхность самородное золото или каменья самоцветные. На вроде как великий полос откуп родни отдает. Драконы, как мне рассказывали, откуп в случае чего предпочитают передавать лично. из рук в руки. Аранвейн с наслаждением расправил широкие кожистые крылья и щелкнул зубами, один вид которых вызывал искреннее уважение абсолютно у всех, кто их видел, а их остроту проверять, пусть даже в шутку, я бы не стала ни при каких условиях. Серые драконьи глаза, напоминавшие замерзшие озера, выжидающе уставились на меня, и в этот момент Футляр для короны все-таки оказался в моей руке. Еще пару секунд я возилась с застежкой, после чего сняла с головы венец истинной королевы и, бережно уложив в предназначенное для него углубление, едва ли не с облегчением передала Хилериан, как будто пудовую гирю с себя сняла. — Что, полегчало ведунья? — усмехнулся дракон, ложась на землю и складывая крылья. «Забирайся давай, пока кто-нибудь за нами не увязался!» «А с Андарионом что?» — поинтересовалась я, застегивая куртку и вешая сумку через плечо. «Государство развалить точно не успеете!» «Я во всем позабочусь, обещаю!» «В конце концов, с политикой знакомы не понаслышке!» — улыбнулась Хел, пристраивая футляр с короной себе на шею. Что-то не нравится мне эта улыбка. Наверняка ведь захочет приложить руки к внутреннему убранству дворца. Если опять попытается подвесить к моей кровати балдахин с рюшечками, прибью. Нет, лучше заставлю целый месяц ходить в розовом платье в цветочек. А на этот цвет терпеть не может, как и я, обилие кружев над головой в спальне. Ну да. «А если что, то ведущего крыла к делу приплетешь, когда он вернется!» Вздохнула я, подходя к драконьему боку. «И к какому же делу вы, моя уважаемая королева, предлагаете меня приплести без моего на то ведома?» Раздался у меня за спиной печально знакомый голос, прямо-таки сочившийся сладким ядом. Ну бывают же дни, когда птица-обламинго...» Простирающий свои крылья над неудачниками, пролетает и над моей головой. Как жаль, что ее нельзя сбить на подлете, особенно сегодня. Я медленно развернулась, сталкиваясь взглядом с черными зеркалами глаз Данте. Темная куртка наемника покоилась у него на плече, пропыленная и в паре мест порванная. Но сам аватар был в полном здравии, и если судить по каменному выражению лица, Зол, как никогда. Хел тихонько бочком отошла в сторонку, а я невольно прижалась к Аранвейну. Хел, он что, не в курсе был? Негромко поинтересовалась я у Верховной Жрицы, которая недвусмысленно указывала глазами на небо. Нет, я понимаю, что по-хорошему надо было бы забраться на спину Оранвейна побыстрее. Но ведь Данте. Успеет взернуть меня с дракона раньше, чем тот наберет достаточную высоту и скорость, чтобы оставить аватара далеко позади. А с ведущим крыла лучше не ссориться всерьез, потом проблем не оберешься. — Не в курсе чего? — обманчиво ласково переспросил Данте, подходя ко мне ближе и оглядываясь с головы до ног. — Далеко собрались, Ваше Величество? — Недалеко. Через несколько дней вернусь. Я наконец-то вспомнила, что являюсь не абы кем, а королевой, а значит, имею право на незапланированный дипломатический визит. И, перестав вжиматься в серебристую чешую, приняла величественный вид. На Данте это все равно впечатлений особого не произведет, но хоть самой не стыдно будет. Аронвейн прилетел, чтобы отвезти меня в серебряный лес. Он же взял на себя ответственность по обеспечению моей безопасности на время этой поездки. Визит не настолько официальный, чтобы собирать делегацию, поэтому я поеду не как королева Андериона, а как Иваника Соловьева. Вам же, как ведущему крыла, я поручаю охрану Андериона и верховной жрицы. Хиллериан будет моим заместителем на время моего отсутствия». посему охраняйте ее, как охраняли бы меня. Приказ вам понятен, ведущий крыла? Честно говоря, я думала, что он меня прибьет. Конечно, в другой раз, и пока никто не видит, но хотя бы Хэл одна не останется, а у меня найдутся в Серебряном лесу хлопоты и безданты, которые, разумеется, ни на шаг от меня не отойдет. И кому, спрашивается, от этого легче будет? Мне уж точно нет. Я не знаю, что творится в душе Аватара. С того дня, как меня короновали, мы больше не разговаривали, как близкие люди. Честно говоря, общение было сведено к деловому, потому что безапелляционное «нельзя» подкрепленной буквой закона, где говорилось, что Аватарам вступление в брак с членами королевской семьи запрещено, Любую попытку как-то преодолеть выросшую ледяную стену превращала в фарс, не оканчивающийся ничем хорошим. Как-то не устраивало нас положение тайных любовников, когда свобода в выражении чувств ограничивается общей спальней. Пока не устраивало. Я не могла себе представить эту пародию на семейную жизнь, где Аватару придется пробираться ко мне в спальню по вечерам, а утром... тихомолку покидать мою постель, возвращаясь к обязанностям ведущего крыла. Но если бы он только предложил, хотя бы сделал шаг навстречу, я, скорее всего, смирилась бы с необходимостью не афишировать наши отношения на публике. Все равно, кому надо, те и так будут все знать. Другое дело, что вряд ли эти кто-то станут распускать ненужные сплетни. Но Данте, который всю сознательную жизнь вел двойную, а то и тройную игру, находясь на должности ведущего крыла, уже настолько устал от недомолвок и тайн, что предпочел отказаться от меня, одним махом сведя наши отношения к форме королева-аватар. Потому у меня и руки опустились. Как можно пытаться строить отношения с тем, кто этого не хочет? Насильно? Ну-ну. Посмотрела бы я на того, кто сумеет заставить Данте делать то, что он не хочет, за исключением исполнения не особенно приятных обязанностей по долгу службы. Как вы знаете, ваше величество, я в первую очередь обязан заботиться о своей стране. Ну, слава Всевышнему, значит, не увяжется следом. А сейчас «Благополучие Андреона напрямую зависит от истинной королевы, то есть от вас. К тому же Данте наконец прекратил изображать из себя беспристрастного аватара, и его глаза стали человеческими, а не холодным зеркалом. «Еваника, зная твою феноменальную способность влезать в сомнительные авантюры и находить неприятности там, где их и быть не должно, — Одну я тебя отпустить точно не могу. Не в обиду Арон Вейну, которого я глубоко уважаю, но он рискует за тобой попросту не уследить. Нет, похоже, что все-таки увяжется. Я покосилась на дракона, но тот только нетерпеливо выдохнул мне в лицо струйку дыма. Ладно, без со всеми вами. Подозреваю, что на свадьбе Вильки не до охранника будет. — Ладно, полетим вместе, — отмахнулась я, с помощью левитации взлетая на драконью спину, устраиваясь между костяными наростами на хребте. — Хел, не разгроми, Андерион, до моего возвращения! — Издеваетесь, вашество, или как? — Хайронит улыбнулась. — Можно подумать, вы мне не доверяете. — Я на всякий случай предупреждаю. — Аранвей, мы уселись, давай на взлет. Дракон только шумно выдохнул, выпуская из ноздрей с трубки белесого дыма, и взмахнул крыльями. Меня вдавило в жесткий гребень, тряхнуло, а потом дракон рывками начал набирать высоту. Аранвейн заложил круг, поднимаясь все выше, пока внизу острыми шпилями не показались белые башни. Скользнул мимо флюгера на крыше снежного дворца и устремился в сторону гор. Холодный ветер ударил в лицо, отбрасывая волосы назад и выбивая слезы. Ледяным покрывалом обволок руки, на которые я позабыл надеть перчатки, запел неповторимую песню Поднебесье. Из-за серых осенних туч выглянуло холодное, толком не греющее солнце, и от его лучей величественные горные вершины, покрытые нетающими снегами, вспыхнули, как самые большие в мире алмазы. Правы гномы, утверждающие, что горы – самые ценные сокровища в мире. Вот они, прекрасные бриллианты, горящие рядами огней под холодным северным солнцем. И никто не сможет упрятать их под замок, свою сокровищницу. Они принадлежат всем и сейчас сияют так, что глазам больно. Я отвернулась от величественных горных пиков, спарывающих облака. и посмотрела на запад, туда, где за снегами и горными тропами раскинулось лесное королевство эльфов, в котором никогда не бывает зимы. Серебряный лес, где осень отличается от лета только густыми туманами над озерами и золотыми кронами деревьев. «Держись, крепче ведунья!» Аронвейн торжествующе заревел и скользнул в воздушный поток, расправив сверкающие серебром кожистые крылья во всю их немалую ширину. Ветер засвистел в ушах, меня вдавило в гребень, но ощущение невероятной свободы захватило меня полностью. Пусть в другой ипостасе у меня были собственные крылья, но ничто так не возвращает угасшую страсть к свободе, как полет на драконе. Не зря их зовут повелителями неба, владыками ветров. Свобода быть собой, вот о чем пел ветер, запутавшийся в моих волосах. А сколько продлится эта свобода, несколько дней, или же до последнего вздоха, пусть решает капризная женщина по имени судьба, ткущая свое покрывало, где каждая нить это жизнь. И прекрасно это покрывало, и каждая нить переливается в узоре своим оттенком, или же пропадает, когда приходит срок. Угаснуть одной жизни и возникнуть другой. Горы медленно уплывали, оставаясь за спиной ранвейна, а впереди замаячили золото, багрянец и зелень лесов. Снова Росское княжество встречает меня осенью. Наставник говаривал, что вся наша жизнь – это не просто путь, это раскручивающаяся спираль, каждый виток которой – начинается почти там же, где заканчивается предыдущий, только чуть дальше. И беда, если жизненный путь замкнут в кольцо. Тогда человек до конца жизни обречен повторять прежние ошибки, путаться, сбиваться с пути, но вновь и вновь возвращаться к тому же, с чего все началось. Встреча с хиллериан, перевернувшей мою жизнь с ног на голову, произошла в начале осени. Осенью мы с Алином познакомились в Серебряном лесу, и мое возвращение Росское княжество встречает не изумрудом колосящихся трав и не снежным ковром, а богатством золотой листвы. Быть может, этот новый виток спирали все наконец-то рассавит по своим местам, проведет черту между мной королевой и мной ведуньей, или же поможет родиться чему-то новому. время покажет, а пока пусть все идет так, как задумано судьбой. Я глубоко вздохнула и покрепче ухватилась за нарост на драконьем хребте, надеясь, что у Аранвейна хватит благородства не выписывать в воздухе никаких мертвых петель. Серебряный лес всегда поражает своим неслыханным великолепием того, кто прибывает в него впервые через гостевые врата. Гостя ведут по аллеям с выложенными белым и розоватым мрамором дорожками, где колонны, кажется, вырастают прямо из земли, а деревья сплетаются ветвями над головой, образуя живой коридор. Весной и летом солнце пробивается сквозь изумрудно-зеленую листву, заливая золотом мраморные плиты, а осенью аллея встречает гостей медными и рубиновыми кронами. Когда попадаешь к эльфам впервые, то дух захватывает от красоты, которую тебе показывают. Но это если ты званый гость. Если же ты попадаешь к эльфам в качестве нагрузки к всезнающему волхву, с тем, кто уже давно видел и красоты, и обыденную жизнь серебряного леса, то воспринимаешься как неодушевленный предмет. В свое время я сталкивалась с некими остроухими субъектами, которые, как мне казалось, безмерно удивлялись, если тумбочка, идущая рядом с Алексеем Вестниковым, вдруг начинала разговаривать. Но вот сейчас поражалась уже я. Не спорю, что великие всезнающие эльфы на своем веку ко всему привыкли, но если они даже на приземлении драконов в своих землях реагируют простым пожатием плечами и фразой типа «поналетели тут всякие», то в этом мире что-то определенно сдвинулось. В человеческих городах уже давно звенел бы тревожный набат. Стражники на стенах заряжали бы баллисты, стреляющие двухоршинными болтами, способными пробить даже драконью шкуру. А здесь, со стороны местных жителей, ноль внимания. Только посторонились, чтобы освободить дракону место для приземления. Аронвейн уже складывал крылья, Когда к нему подбежала рыжеволосая девушка. Присмотревшись, я с трудом узнал Ревелиэль. С трудом, это потому, что Вилька неслась к дракону обряженная не то в подвенечное, не то в просто праздничное платье, скроенное по последней эльфийской моде. Подобрав подол, из-под которого предательски выглядывали потертые штаны и сапоги. Интересно. А это у них генеральная репетиции свадьбы? Или же подруга решила потренироваться в краже невесты собственными силами? — Ева! Полуэльфийка остановилась чуть-чуть, не добежав до места посадки Ранвейна, и принялась размахивать руками на манер сломанной ветряной мельницы. Я вздохнула и, не дожидаясь окончания драконьего приземления, слевитировала прямо в крепкие объятия подруги. на радостях меня едва не придушивший. «Спаси меня!» «Отпусти меня!» Я едва вывернулась из рук младшей княжны, которая, как я поняла, не забрасывала тренировки, пока я правила Андреоном. Чего нельзя было сказать обо мне. За меч я уже почти год не бралась, если не считать того, что прилагался в комплекте к короне. Но им-то размахивать необходимости не было. Так, потаскать с собой иногда для проформы и соблюдения традиций. «Виль, ты чего сдурела? От кого тебя спасать?» «Замуж не хочу!» — страдальчески простонал младшая княжна. А я подняла глаза к небу. Вернее, к иронично ухмыляющейся драконии морде, нависавшей аккурат над нашими головами. А Ранвейн, похоже, откровенно забавлялся происходящим, даже позволил себе некое подобие улыбки, от которой непосвященного бросит в холодный пот от ужаса. Я же только кулаком погрозила, одновременно пытаясь разобраться в том, что происходит в этом дурдоме. Тем временем с драконьей спины спустился Данте и, обозрев окружающую обстановку, решил тактично не вмешиваться. Ну и правильно, его советов тут только не хватало. Полуэльфийка, завидев его каменно-спокойное лицо, моментально перестала завывать на все лады, сетую на свою горькую девичью долю, и вполне вменяемо поздоровалась. Я с облегчением вздохнула. Кажется, все эти крики и вопли — лишь игра на публику. Зуб даю и заначку из королевской казны, что Ревелиэль Просто дурака валяет, снимая нервозность перед свадьбой таким нехитрым способом. Правильно, проще закатить мнимую истерику сейчас, чем настоящую в момент бракосочетания. Интересно, как Ризан вообще на такую авантюру согласился? Увижу, спрошу непременно. Тем временем Вилья, крепко ухватив меня за руку повыше локтя, потащил куда-то по едва заметной тропинке. заговорческим тоном сообщив о том, что девишник объявляется открытым. Я, припомнив последнюю нашу совместную пьянку на радостях после восстановления Андариона, тихо застонала и приготовилась к тому, что придется весь вечер колдовать, превращая медовуху в воду. Впрочем, если судить по довольному Вилькиному лицу, сегодня резерв у меня кончится гораздо раньше запланированного. «Ну, рассказывай!» – скомандовала она. Едва мы оказались в высоком резном тереме, таком, каких в Столинграде днем с огнем не сыскать. Разве что княжеский мог бы сравниться с этим чудом, где каждая доска, каждая завитушка в причудливом переплетении узорчатых листьев тихо шептала о чутких руках мастера. Можно долго рассуждать о том, кто кует лучшее оружие – гномы, эльфы, или подземные духи, спорить, в чьих сокровищницах богаче клады, у драконов или же в заброшенных катакомбах гномьего кряжа. Но спроси у любого, кто строит лучшие дома на поверхности, и каждый скажет «Эльфы!». То, что они вытворяют с деревом, никто не сможет повторить, тем паче превзойти. Дерево в их руках вьется, как кудель под пальцами умелой предильщицы. Изгибается, как девичий стан под чуткими ласками и позволяет вырезать на себе узоры, которые вблизи кажутся всего лишь естественными прожилками, выбоинками, но стоит лишь отойти на несколько шагов, как вот она, величавая картина векового леса, или же побеги в юнка, оплетающего ставень или дверной проем. А стоит зайти внутрь, и кажется, будто дом весь пронизан солнечным светом, и его так много, что никак не избавишься от ощущения, что находишься не в горнице, а на залитой солнцем лесной поляне. Вот и сейчас я просто столбом застыла на пороге, кожей впитывая льющийся и широко распахнутых окон солнечный свет и жадно вдыхая аромат, нагретый на жарком червенском солнце сосновой смолы. Хорошо. Чертоги Снежного дворца, разумеется, и больше, и богаче, но именно здесь ко мне пришло, казалось, давно ушедшее чувство. Жива и свободна. Ау, девочка, ты в каких высях опять Париж без крыльев? Я вздрогнула и посмотрела на задорно улыбающуюся вильку, вытаскивающую из светлого деревянного шкафа. запечатанную бутыль с эльфийским медом. Подруга убрала за ухо упорно лезущие в глаза прядь и потянулась за серебряными бокалами, украшенными гравировкой в виде переплетенных кленовых листьев и каких-то цветов, похожих на колокольчики. — Ты так сосредоточен, о чем то думаешь? Можно узнать, о чем? — О доме, — абсолютно честно ответила я. Ответила и задумалась. А где он, этот дом, блуждающим болотным огоньком, парящий где-то впереди, но так и не дающийся в руки? Вначале я думала, что это маленькая избушка с покатой крышей, надежно укрытой от недоброго глаза росскими лесами. Потом, что бревенчатый дом в древицах. А в прошлом году меня приютили чертоги Снежного дворца. Да не просто приютили. приняли хозяйкой, но и там не было того тепла и спокойствия, который дарил бы мне дом. Странное дело, дом стал казаться мне кем-то вроде того единственного возлюбленного, кого в тайне желает встретить каждая девушка, каждая женщина. Нечто призрачное и неуловимое, что всегда рядом и одновременно так далеко, что рукой не дотянуться. Дом волхва всегда распахнет передо мной двери, но как гостья. Знахарка Митара в пограничном поселении рядом с серым урочищем будет по-прежнему мне рада, стоит только переступить порог, привычно пригибаясь, чтобы не задеть головой низкую притолоку в сенях. Но я никогда не стану ей родной. Мраморные залы снежного дворца в далеком Андреоне и картинами, созданными из самоцветных камней, позовут эхом длинных коридоров, встретят радостными возгласами тех, кто почитает меня королевой. Но и там я буду пришлой, чужой, которая может быть правительницей, заслуживающей верности и уважения, но не любви и согревающих объятий. у, -у, -у, -у Всевышний!» Как тебя это царствование-то из колеи выбило? Сочувствующий покачала головой полуэльфийка. Не весть откуда, выуженным ножом, подковыривая сургучную печать на горлышке бутылки. Еще полминуты возни, и вот уже пробка лежит на полированной столешнице, а от хмельного меда по всей горнице разливается дивный аромат весеннего березового сока, смешанного с душистым июльским медом. И чуть-чуть... приправленного осенней горчинкой. Точно напьюсь сегодня. Не от горя, так от радости, что взбалмошную подругу по любви замуж выдаю. Ребелель разлила по серебряным бокалам прозрачное золотое вино, и первый тост по эльфийскому обычаю пошел за ушедших. Не знаю, кого про себя вспомнила Вилья, но мне на ум пришел Ален. Чей пепел развеян над заброшенной дорогой ночного перевала? Пусть твоя звезда ярче сияет на ночном небосклоне, указывая путь. По правде говоря, зимой еще в древицах я забиралась на стрелковую вышку и уже оттуда смотрела в черные небеса, на которых рос зерен мерцали далекие звезды и гадала, какая же из них принадлежит Алину. Подолгу до боли в глазах я вглядывалась в морозный мрак, а ветер гнал со стороны гор тяжелые тучи до краев полной колкого снега, нес на своих крыльях злую студеную метель. И когда мороз добирался до костей, я спускалась по шаткой обледенелой лесенке, опрометью неслась по заснеженной улочке, скользя по коварно скрывающейся под пушистым зимним снегом наледи, чтобы поскорее... оказаться в теплых синях вдоль его дома, сбросить в угол запорошенный снегом полушубок, скользнуть в горницу, наполненную ароматом свежевыпеченного хлеба, и уже не вспоминать о ледяном бархате ночного неба, отражение которого жило в глазах чернокрылого аватара. Под золотистое эльфийское вино разговор пошел легче. У обеих многое накопилось, Многое хотелось рассказать, поделиться, как раньше, страхами и сомнениями, а у нас и того и другого было в достатке. Вилья, решившись на свадьбу с Ританом, места себе не находила, то, вспоминая, как выдавали замуж старших двоюродных сестер и едва ли не бросаясь к сумке с немногочисленными пожитками, чтобы удрать на ночь глядя, то начинала перебирать наряды, И вздыхать о грядущих после венчания событиях? Честно говоря, я ее понимала и даже думать не хотела, что будет, если и я решусь на брак. А я? А что я могла сказать, что у меня есть неделя свободы, когда можно забыть про тяжесть почти невесомого королевского венца, и про обязательства, которые не дают мне покоя? Что могу смотреть в глаза Данте? так как мне хочется, не обращаю внимания на тех, кто может оказаться рядом. Солнце постепенно закатилось, серебряный лес погрузился в сумерки, и только в нашей горнице горел добрый десяток ярких магических огней. То и дело слышались взрывы смеха, да и народу прибавилось. Началось все с заглянувшей на огонек златокудрой дриады, знакомой с Вильей, еще с тех времен, когда она жила в Столинграде. А закончилось тем, что я обнаружила себя сидящей в компании довольно нетрезвых дриад и эльфов. Как назло, в заначке у Эривелиэль вино еще не перевелось, и хоть айрониты пьянеют гораздо менее охотно, чем люди или эльфы, но ноги меня уже почти не держали. Кажется, я вела долгий философский диспут с невесть как затесавшимся на девичник Аранвейном. после чего резко встала из-за стола, едва не перевернув оной, и, и по стеночке добралась до выхода. Свежий ночной ветер опьянил меня сильнее, чем только что выпитое травяное вино. Поэтому я не сразу обнаружила, что на резном крыльце сижу не одна, а доверчиво уткнувшись лицом в чью-то жесткую кожаную куртку, пахнущую пряной осенней горечью опавших листьев, дымом костра и почему-то вересковым медом. Сообразив же, попробовала отстраниться, но взгляд выхватил в сгущающихся сумерках черты узкого волевого лица, пряди волос, выбившиеся из хвоста и занавесившие левую щеку, и глаза, еле заметно сверкавшие серебром искорок в ответ звездному небу. Он тоже заливал сегодня свою непонятную доселе, почти звериную тоску, от которой мне иногда хотелось обратиться волком и убежать в лес на перегонки с ночным ветром, воя на бездушно-холодную луну. Тоже хотел сегодня забыть о чем-то своем, не сбывшемся, что кололо душу льдистой, не знающей покоя занозой. Но сейчас он просто сидел рядом, держа меня в объятиях. Крепко, так как держат драгоценность, что в любой момент могут вырвать из рук, оставив нищем, или свое счастье.